Глава сорок шестая Ханна дрожит от холода и натягивает рукава на кисти рук, которые стали холодными, как лёд. Почему она, чёрт побери, не надела перчатки? Она так спешила сбежать из дома, подальше от мужа и его вопросов, которые её достали. К счастью, она не забыла надеть пальто. Но можно не беспокоиться. Вскоре она попадёт в дом, а в квартире есть масляный обогреватель и другие способы согреться. Ханна содрогается ещё раз, но на этот раз дрожь совсем другая — от предвкушения, а не от ветра, который проникает под пальто и пиджак, которые на ней надеты. То, что между ними... Ханна терпеть не может выражение «любовная связь» — оно звучит так осуждающе. Продолжается всего пару месяцев — и каждая их встреча приносит столько радости и так бодрит, что необходимость забираться в заброшенное здание среди ночи, что она никогда не подумала бы делать с мужем, нисколько её не беспокоит. На самом деле это дико возбуждает. Она чувствует укол вины из-за того, что если б была готова побольше экспериментировать с Сэмом, то этого могло и не случиться, но она его игнорирует. Она не хочет, чтобы муж портил ей удовольствие. Ханна отводит в сторону чёрный мусорный пакет, который приклеен к разбитому окну скотчем. Кусок скотча оторвался из-за порывов ветра и бьётся о грязный, когда-то белый пластиковый подоконник. Ханна заглядывает в тёмную комнату. Когда она впервые пришла сюда, то поставила ногу на кусок разбитой водосточной трубы, оперлась на неё и залезла на подоконник — Она боялась, что подоконник треснет. Она сломает ногу или, что ещё хуже, её найдут застрявшие в окне с одной ногой внутри комнаты и второй снаружи, напоминающей гротескную балерину. Теперь Ханна уже набралась большого опыта и даже при скользком от дождя и грязи подоконнике умудряется подтянуться и перебраться в комнату, почти не прилагая усилий. Один раз у неё проскользнула нога, и она очень сильно ударилась коленом о раму. Теперь Ханна морщится при одном воспоминании об острой боли, за которой последовала тупая ноющая боль, которая мучила ее много дней. С другой стороны окна стоит пыльный пуфик. Идея поставить его там появилась после того, как ей в первый раз пришлось спрыгивать с подоконника на пол. Здесь вообще многое появилось путем проб и ошибок. Сейчас она чувствует облегчение, когда ее ступня касается пуфика. Ещё одно усилие — она перекидывает вторую ногу через подоконник, а затем спускается на пол. Но есть и то, к чему Ханна так и не смогла приспособиться во время этих ночных встреч. Это абсолютная темнота, которая встречает её в заброшенной квартире. Если Эван приходит раньше неё, то обычно включает светодиодные свечи на батарейках, которые расставлены так, чтобы осветить путь, Но если первой приходит она, то включает фонарик. Она приносит с собой самые яркие из имеющихся дома. Сегодня как раз такая ночь. И она включает фонарик и обводит им помещение в поисках светодиодных свечей. Ханна включает их одну за другой и с любовью вспоминает, как подшучивала над разумным подходом Эвана к освещению с соблюдением требований пожарной безопасности. Но когда Эван их включил, и они замерцали, как настоящие свечи, она признала, что получилось романтично. Однако теперь, к её большому раздражению, работали только три из десяти. «Чёрт!» — бормочет она себе под нос. Вся сентиментальность испарилась. «Ну, в любом случае, Эван придёт с фонариком, а если освещение наверху работает, то Ханни без разницы, освещен путь здесь или нет». Когда Эван впервые показал ей заброшенный многоквартирный дом, на ханну произвела впечатление его смелость, да еще и немного удивила. Она едва ли ожидала чего-то настолько нестандартного от робкого неуклюжего учителя математики. Его глаза горели, когда он рассказывал ей, как этому дому вынесли приговор, и всех жильцов выселили за одну ночь. Большинству было некуда идти и, соответственно, невозможно перевести куда-то или отправить на хранение свои вещи. И теперь здесь стоит эта Мария Целеста — мрачное и зловещее напоминание о жизни, которую люди вели в этом маленьком, похожем на трущобы, здании. Мария Целеста — обнаруженный пустой корабль, экипаж которого бесследно исчез. Ханна идет к двери комнаты, ругаясь себе под нос, когда задевает ногой кружку, оставленную на полу рядом с диваном. Кружка катится по покрытому ламинатам полу. В тишине звук кажется грохотом. Ханна подпрыгивает, услышав какой-то глухой удар в коридоре. «Эван?» Ханна стоит в дверном проеме квартиры. Ей не хочется выходить на холодную пустую лестницу. Она смотрит вверх. «Эй, привет!» По лестничному пролёту эхом проносится звук ещё одного, более тихого, глухого удара. «Вроде бы так закрывается дверь. Значит, он здесь». Ханна хмурится. Эван никогда не казался ей человеком, любящим играть в игры. Но, с другой стороны, она также никогда не думала, что он занимается обследованием заброшенных зданий. «Идиот». Бормочет она себе под нос, но быстро улыбается и направляется к лестнице. Большинство дверей в другие квартиры всё ещё заперты, хотя одна или две открыты. Замки выбила местная молодёжь, чтобы устраивать вечеринки. А судя по тому, что валяется на полу, тут балуются всякими веществами. Именно поэтому они с Эваном используют одну из квартир на верхнем этаже. Никто больше просто не станет так высоко подниматься». Однажды, когда они находились в квартире, услышали, как группа детей лезет в дом через то же окно, которым они сами воспользовались час назад. Они замерли на местах от страха. Если бы их тут обнаружили, након было бы поставлено не только чувство собственного достоинства. «Мисс Гилберт и мистер Эван прячутся в заброшенном многоквартирном доме?» Ханна содрогнулась при мысли о городской сплетне, которая тут же возникла бы в таком небольшом и сообществе, как их город. Они оба потеряли бы работу, и, вероятно, их супруги развелись бы с ними. Им тогда пришлось ждать два часа, пока дети, она узнала многие голоса, шумели всё больше, а в один момент отправились исследовать квартиру прямо под той, в которой находились они. Эван не исключал, что придётся выброситься из окна, Для него это было предпочтительнее обнаружение. Выход на лестницу по ощущениям напоминает проход сквозь стену льда. Как так может быть, что внутри холоднее, чем снаружи? Здесь не такая густая тьма. Проникает лунный свет, и в этих полосках на стене виднеется пыль. Ханна поднимается по лестнице, и тьма становится гуще с каждым пролетом. У нее перехватывает дыхание, когда она слышит звук шагов на ступенях прямо над собой. «Хватит дурить, Эван!» — кричит она в тишину. «Я уже готова развернуться и идти домой!» Она надеется, что говорит уверенно, словно именно это и имеет в виду, даже если это не так. Ханна слышит звук, напоминающий хихиканье или фырканье, может, даже покашливание, и останавливается впервые после того, как залезла в окно. А если наверху не Эван? Что, если такое поведение кажется ей не похожим на него, потому что это не он? В конце-то концов светодиодные свечи не горели, и теперь, на самом деле задумавшись о происходящем, она понимает, что не хватает и другого — запаха Эвана. В этих пыльных, заплесневевших и затхлых коридорах Запах Эвана, когда он здесь находится, заполняет каждый дюйм, указывает на путь, которым он прошел. Словно след из хлебных крошек. Сегодня вечером Ханна вообще не улавливает его запах. «Эван!» Ее голос напоминает скорее громкий шепот, чем крик. Ответом ей служит тишина, и она ощупью находит перила, чтобы спуститься, но как только она поворачивается... Сверху слышится чёткий голос, который повторяет эхом «Ханна!». Она замирает на месте. «Вот ведь свинья!» Ханна улыбается и, посмеиваясь над своей трусостью, продолжает путь наверх, где ждёт он. Как же она испугалась всего несколько секунд назад. О чём она думала? Больше никто не знает, что она сегодня ночью находится здесь, а если б квартиры заняли сквоттеры... то скорее разместились бы на одном из нижних этажей. Сквоттеры — люди, которые самовольно заселяются в покинутом здании, на незанятой земле и так далее, не являясь собственниками-арендаторами, не имеющие никаких разрешений на использование земли или помещений. Кто же видел сквоттеров, которые любят подниматься по лестнице? На верхнем этаже тихо, как в могиле, ничто не двигается. Семнадцатая квартира ждёт её. Дверь приоткрыта наполовину, точно так же, как в первый раз, когда Эван показывал ей здание. Он рассказал ей, что ему пришлось сюда вломиться, хотя мысль о том, что её любовник выбил плечом дверь, вызывает такой же смех, как мысль о группе сквотеров одетых в Эластан и бегающих по лестнице, чтобы согреться. «Ладно, теперь можешь выходить». Ханна готовится к тому, что Эван сейчас выпрыгнет и сильно ее удивит. Было бы стыдно, если б он увидел, как она подпрыгивает, испугавшись тени. Она секунду стоит перед дверью в квартиру, затем делает глубокий вдох и толкает ее. «Ха!» — кричит она в пустой коридор. «О, ради всего святого, Эван!» — произносит она гораздо тише. К этому времени игра ей страшно надоела. У нее всего несколько часов. Потом Сэм начнет задаваться вопросом, где она была, и Эвану это прекрасно известно. Зачем терять драгоценное время, играя в прятки? Она уверена, что Эмма ее прикроет, если Сэм о чем-то спросит, хотя ей не хотелось бы проверять на практике эту теорию. Ханна резко дергается при звуке голосов из гостиной. «Нет, это не голоса, а музыка». Это радио, которое Эван принёс сюда, когда электричество, наконец, отключили во время их второго посещения дома. До тех пор встречи здесь напоминали свидания в грязном хостеле. По крайней мере, тут включался свет, но не было телевизора. Но они приходили сюда не для того, чтобы смотреть сериалы. Музыка, вылетающая из маленького радио, звучит тихо. К звукам добавляется какой-то металлический отзвук, Но это лучше, чем тишина. Ханна направляется к гостиной, но когда заходит в неё, комната оказывается пустой. Только радио проигрывает протяжную песню. Ханна пересекает комнату и выключает радио. Поворачиваясь, чтобы покинуть квартиру, она сопротивляется желанию оглянуться. Она возвращается домой. Сегодня вечером Эван может снимать излишки напряжения без нее. Она уже собирается закрыть за собой дверь, как вдруг слышит, что музыка внезапно включается вновь.